Это было в Ленинграде, кажется, году в 74. Я посмотрел в Большом драматическом театре имени Горького Булгаковского, Мюллера в постановке Сергея Юрского. После спектакля я зашел в гримёрную, в которой готовились к спектаклям, переодевались, накладывали грим два артиста этого театра: Сергей Юрский и Олег Басилашвили.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 хотел поблагодарить их за талант, за доставленное удовольствие. Среди, наверное, тысячи фамилий я с трудом отыскал на потолке и свою, оставленную в 1959 году, когда я приезжал нанимать Ежовского в фильм Человек не За эти годы Гримёрная превратилась в своеобразный музей, мемориал, который теперь обречен на вечную безремонтность. Только рука варвара может подняться на то, чтобы закрасить эти грузики надписи, стенах, на стенах, потолках, дверях. Спектакль Мольер мне понравился, а Олег Басилашвили в роли Людовика XIV доставил особенную радость. Трактовки Басилашвили Швили на сцене цари лумный, лёгкий, юроничный, лукавый, жестокий и обаятельный монарх. Работа артиста показалась мне элегантной. Собственно, я заглянул в гримерную Киюрскому, Юрскому, с которым нас связывали старинные теплые отношения. и с Швиль, я тогда не был знаком. Тут состоялось наше знакомство. Я поздравил Олега с прекрасной актерской работой, бросил неосторожную фразу: "Не понимаю, почему я не снимаю вас в своих комедиях". Признаться, я тоже этого не понимаю. Тут же согласился со мной Олег Валерьянович. Так был сделан первый шаг к будущему содружеству. Когда я приступил к работе над героиней судьбы или с легким баром, у меня не было никаких сомнений, роли полита будет играть Олег Васильевич. Он приехал в Москву на кинопробу и провёл их блестяще. Был гомерический в роли ревнив. Он понравился всем совсем безоговорочно, и мы его сразу же утвердили. Артиста повели в пошивочной снимать мерки для игровых костюмов. Потом Олег приезжал из Ленинграда еще несколько раз для примерок и для съемки фотографий. Помните, за стеклом в шкафу у Нади шиёвый, красойца изображении Полита, которое потом распаясавшись, сел Лукашин выбрасывает форточку. Ноннади находит фотографию Снегу и по возвращении в дом водвояет ее на место. Однако заревновавший москвич рвет фотографию соперника на мелкие кусочки. Тем временем были утверждены остальные исполнители, подготовительный период кончился, и группа приступила к съемкам уходящей зимней натуры. Действие этого фильма происходило в новогоднюю ночь. Надо было успеть ухватить зиму. Брызги и мягко уже вовсю снимались, а Васильева Швели ещё не дошла очередь. Был, в частности уже снятый кадр, где Надя находит в снегу выброшенную карточку и полит и прячет сумочку. И в эти дни в семье Олега Валерьяновича случается несчастье, умирает его отец. А следом буквально через несколько дней второй удар выходит из жизни удивительный артист большого драматического театра Ефим Капелян в репертуаре театра все пошло кувырком сплошные замены спектаклей короче в Басилашвили никак не может приехать на съемки, а время уже подпирает нас начался март весна уничтожала зиму Но я упрямо ждал Олега надеялся что он все таки выберется к нам